Да, впрочем, и процессия это его. Он снарядил самого себя, Сиверта из Селандра, и еще третьего, Фредрика Стрема из Брейдаблика в эту экспедицию. Чертовски забавный человек этот доверенный Андерсон. Одно плечо у него перегнулось совсем к земле, а куртка съехала чуть не до полспины. Так он идет, но упорно тащит свою ношу.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 Члены каравана переглядываются, но предводитель, карлик Андерсон, видимо, не потерял мужество. «Поворачивайте-ка домой!» — советует Аронсон. «Этого-то мы не сделаем», — отвечает Андерсон, запаковывая кофейник. Аронсон смотрит по очереди на всех троих. «Вы сумасшедшие!» — говорит он. Но доверенный Андерсон не очень обращает внимание на своего бывшего патрона.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 Так они доходят до поселка из бараков. Пусто и уныло. Главные инструменты и машины внесены в помещение, но бревна, доски, ломаные повозки, ящики и бочки валяются повсюду без призора. кое-где на стенах построек прибиты плакаты, воспрещающие вход. «Видите!» — кричит Аронсон. «Не души! Куда вы идете?» и грозит каравану великими бедами и лентсманом.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 Он думает, что делает этим нечто весьма почтенное, доставляет деньги селу, деньги стране. Гибель подходит к ним все ближе и ближе, а он не понимает положение. Стране нужны не деньги, у страны денег более чем достаточно. Чего мало, так это таких людей, как твой отец. Подумать только. Превратить средства в цель и гордиться этим.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 Да вы не огорчаетесь так. Не принимайте так близко к сердцу, Аронсон. Мы только продадим у вас на глазах эти товары, а потом уйдем домой. «Пойди, вымой свою харю!» — озлобленно кричит Аронсон. «Ха-ха-ха! Зачем же вы подпрыгиваете так некрасиво? Вы должны стоять, как на картине!» Гейслер устал. Ужасно устал. Даже темные пенсны не помогают. Глаза его смыкаются от яркого весеннего света.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 поругаться. «Я хочу продать ему пустые мешки», — сказал он. Андерсон и Сиверт тоже пошли и подождали, пока Фредрик был у Аронсона. Они слышали отборнейшую ругань из лавки и по временам смех Фредрика. Вдруг Аронсон распахнул дверь и стал выпроваживать гостя. Но Фредрик не уходил, нет, он не торопился и продолжал говорить. Они слышали, как он напоследок пытался всучить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 Разве здесь ничего не растет? Здесь растет всё. люди, животные и растения. Исаак сеет. Вечернее солнце озаряет ячмень, дугой усыплется он из его руки, и золотым дождем падает на землю. Вот идет Сиверт и забаронит его, прикатает катком, потом опять заборонит.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 Она была почти никем среди людей. Ничтожная единица. Наступает вечер. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Андрей Кузнецов.